Протолкавшись на фабричный двор, Бистром с трудом добился, где помещается заводской комитет. В полутемном коридоре конторы сидели женщины на узлах, плакали дети. На одной из дверей стояло мелом, завком. Рабочий штыком преградил вход. Бистром показал пропуск. В комнате в махорочном дыму осипшие голоса кричали в телефонные трубки. На столах кучи черстого хлеба и винтовок. Тут же, На одном из столов кто-то спал, покрыв лицо инженерской фуражкой. Здесь было сердце обороны Петрограда. Путиловский завод лихорадочно в три смены строил и ремонтировал бронепоезда, орудия, паровозы, автомобили, мобилизовал отряды, размещал отступавшие военные части, организовывал ночлег для беженцев, устанавливал бронебойные щиты на подступах к городу, Проводил электрическое освещение на боевые линии. По отрывкам лающих телефонных разговоров Бистром понял, что все эти работы были сосредоточены здесь, в завкоме. Стряхнув воду с кепки, протерев очки, Бистром подошел к одному из столов. Из-за буханок, заплесневелого хлеба и цинковых ящиков с патронами на Бистрома воткнулись светлые глаза в воспаленных веках. «Что надо?» быстром протянул мандат, наспех чернильным карандашом, написанный Давича в цирке председателем. По-видимому, на одной из записок, поданных в президиум. Рука с изломанными ногтями протянулась из-за буханок, взяла клочок бумаги, поднесла к красным векам. Зазвонил один из трех телефонов на столе. Человек сорвал трубку. «Да, я...» «Что?» «Как не можете?» задавила «Так». И он, слушая, читал Бистромовский мандат с обратной стороны записки. На обратной стороне стояло «Гражданин-председатель, туманные обещания о коммунистическом рае, а на практике тухлая вобла, карие глазки. Если вы действительно убеждены, можете предложить населению хотя бы по 300 граммов хлеба. Ну-ка. За армию Еденича идут поезда с белыми булками и консервами». «Советую. Бросьте слово блудия. Предложите нам существенное. Чепуха. В трубку. Никак, товарищ. Бронепоезд должен быть на линии сегодня. Под Пулковым держимся. В ночь обстреляем Пулкова. А? Чего? Красные веки его напряженно замигали. Слушая бормочущий в трубку голос, он махнул в сторону Бистрима запиской. Чепуха. Ничего не понимаю, товарищ. Мандат на обратной стороне, товарищ, сказал Бистрым. Тот перевернул записку. Товарищ Бистрым ударно перебрасывается на Путиловский. В трубку. К шести часам крайний срок. Постой. Бронепоезд вывести на линию в 6 С угрозой. Товарищ, минуту промедления засчитаем как контрреволюционный акт. Ладно, катись. Положил трубку и быстрому «Ступай в вагонный цех. Подыми настроение. Ребята третьи сутки не спят». Он тяжело поднялся, подошел к столу, где спал человек в инженерской фуражке, и, подсунув руку ему под затылок, встряхнул. «Э, проснись!» Инженер сейчас же, как подкинутый пружиной, сел. Мертвенно-бледное лицо, припухшие мешки под зажмуренными глазами, один ус во рту. Слышишь ты, товарищ, беги в цех. Инженера там задавило. К шести бронепоезд над на линию. Инженер сполз со стола и, спотыкаясь, пхнулся в дверь. Вышел. Бистром, получив ломоть хлеба, догнал его во дворе. Под резким ветром и дождем у инженера глаза разлиплись, он покосился на карман Бистрома. Вот это несправедливо, сказал. Двойной паёк. Дайте-ка половину. Бистром разломил ломоть. Инженер на ходу торопливо начал есть. Так надоело, знаете, так надоело. Мы нынче всыплем из шестидюймовых. Двадцать четыре часа будут спать. Вы иностранец? Знаете, о чем скучаю? Пиво хочу. Поднимите, поднимите настроение. Это не мешает. Из широких ворот вагонного цеха Вылетела такая оглушающая трескотня к лёпке. сморщился от боли в ушах. Под самый потолок, где ползали мостовые краны, летели фонтаны искр с наждачных кругов. В сумраке огромной мастерской с трудом можно было разглядеть закопчённые, запылённые человеческие фигурки. Они то отделялись, то сливались с этим хаосом железа, искр и звуков. Бистром в первый раз был на металлическом заводе. Ему показалось непонятным соотношение между громадами металла, чудовищными формами бронированных вагонов, двигающимися, крутящимися, ползающими станками и такими слабыми человеческими фигурками. И все же они в дыму, в огне, в метели искр делали что-то, от чего отчего тысячепудовые глыбы визжали, гнулись, Соединялись и обузданные покорялись воле людей, шатающихся от усталости. Отчаянно звонил колокол, чья-то рука в кожаной рукавице потянулась и оттащила бистрима. На него по воздуху плыла вагонная ось. На ней стоял, держась за тросы мостового крана, щуплый человек в пальто с рваными подмышками, в валенках, обмотанных бечевками. Он опустился вместе с осью. На вымазанном сером, как железо лице, вдруг приветственной улыбкой сморщился нос, слава приоткрылись зубы. Бистром узнал Иванов, тот, что взял его на границе под Сестрорецком. В первый раз Бистром почувствовал, что революция подарила ему, кроме 200 граммов хлеба, еще и суровый, мимолетный привет человека, идущего на смерть. С ужасающей ясностью быстрому представилось, как завтра, сегодня ночью, быть может, кавалеристы генерала Родзянки, спешась в жидкую грязь, заворотив спереди длинные шинели, упрутся плечами в ложе винтовок и, выбрасывая на ветер желтоватые дымки, будут укладывать тело на тело у расщепленного пулями забора Вон тех, кто копошится под вагоном, тех, кто, расставив ноги, вертя лопатками, заливаясь потом, бьет молотом по брызжущей окаленной полосе, тех, кто, прижав к разбитой груди пневматический молот, наспех склепывает стальную броню. Бистрым влез на двигающуюся взад и вперед станину станка и, поправив очки, начал говорить о противоречиях европейской политики, колеблющиеся между желанием раздавить Советский Союз и страхом перед революцией у себя, о слабости Евденича, не имеющего резервов, ничего, кроме десятка кораблей с английским снабжением и 18 тысяч бандитов, страшных только для тех, кто бежит перед ними. Он рассказывал о клятве в цирке и, потрясая растопыренными пальцами, кричал. «Товарищи, дух революции сильнее – Всех английских дредноутов, буржуазный мир, несмотря на миллионные армии и несметные богатства, только обороняется. Да, он обороняется, а мы наступаем. В этом наша сила. У нас цель и вера. А там только хотят уберечь награбленное. Им только кажется, что они наступают на Петроград. Неправда, они отступают, потому что они нас боятся больше, чем мы их. Победит тот, кто наступает, У кого вера в победу. Несколько пожилых рабочих подошли И слушали иностранца в очках, Но даже при тех его словах, Когда у него самого закипали слезы восторга, Лица их, суровые и усталые, Оставались неподвижными. Когда он окончил, Иванов попросил у него папирос Раздать товарищам, Не курили со вчерашнего дня. Ногтем, звуча ему в пуговицу, сказал. «Тебе не в наш цех. Тебе в деревообделочный надо пойти поговорить. Там много сиволапых. А у нас ребята в большинстве все сознательные». Бистром обошел артиллерийский, вагонный, автомобильный, паровозные отделы. Во всех цехах шла горячечная работа. В лафетно-снарядной заканчивали первые советские танки. В минно-сборочной Ковали лошадей. Под дождем грузились военные повозки. С угольной кучи по доскам и лужам бежали тачки. В раскрытые настежь двери котельных виднелись раскаленные топки. Кочегары со стервенением кидали лопатами уголь в ревущее пламя. Будто вот это в самом деле и было пламя пролетарской революции. быстром удивился. На всей территории завода не было видно охраны. Ни вооруженных, ни орудийных установок, ни окопов, беспечность, недосуг Или действительно эти люди обрекли себя? не умолкая грохотали орудия с моря, из-под Пулкова и Царского села. Правым крылом белые пробивались к Октябрьской дороге, чтобы перерезать единственную питающую город артерию. В сумерки сквозь рваные тучи пронесся биплан — И долго на заводской двор падали мокрые листочки белых прокламаций. Кое-кто поглядывал на них искоса. Бистром видел, как в кузнечном цехе у трех-четырех горнов оставили работу, обступили низенького старичка-мастера, в полголоса он читал прокламацию. Плечистый молотобоец, пивший воду из ведра, зло оглянулся, бросил ведро, протолкался к мастеру, выхватил листок, бросил в огонь. быстрым натыкался и на кучки людей, внимательно и тревожно, слушающих кого-то, кто замолкал, когда он приближался. Эти люди со странными усмешками не глядели ему в лицо. Время от времени он забегал в контору, пытаясь соединиться по телефону со Смольным. Восемь часов вечера ему это удалось. Он получил задание, перебросится на фронт под Пулково в Красноармейскую часть, где только что выбыли из строя два комиссара.